Содержание книги. Часть 1. Проблемы. Проблема взаимоотношений. Проблема узнавания. Проблема познания. Проблема непознанного. Часть 2. Парад. Таракановые. Термиты. Богомоловые. палочники или привидениевые уховёртки веснянки подёнки прямокрылые стрекозы равнокрылые хоботные полужесткокрылые клопы верблюдки сетчатокрылые скорпионницы Жёсткокрылые, ручейники, чешуикрылые, перепончатокрылые, двукрылые или мухи.